Глава 2. Куатли. Президент Сирии. Будем биться насмерть за Палестину. Каирская газета Аль-Культа. 500 тысяч эракцев готовятся к священной войне. 150 тысяч сирийцев хлынут через палестинские границы, а могущественная египетская армия сбросит евреев в море, если они посмеют провозгласить независимость своего государства. Джамиль Мардам. Премьер-министр Сирии. Перейдем от слов к делу, братья-мусульмане. Вставайте все и истребим сионистскую заразу. Ибн Сауд, король Саудовской Аравии. Нас 50 миллионов арабов. Что страшного, если мы даже потеряем 10 миллионов, чтобы уничтожить всех евреев. Игра стоит свеч. В целях гарп паша, вожак мусульманской молодежи. Обнажим мечи против евреев. Смерть жидам. Победа будет за нами. Шейх Хасан Альбанах. Вождь мусульманского братства. Все арабы поднимутся, чтобы истребить евреев. Мы забьём море их трупами. Акрам Яуитар, представитель Иерусалимского муфтия. 50 миллионов арабов будут драться до последней капли крови. Хаджи Миналь Хусейни, муфтий Иерусалима. Я объявляю священную войну, братья мусульмане. Бей иудов, убивайте их до единого. Ат-сам Паша, генеральный секретарь Арабской лиги. Это война, война на тотальное уничтожение. Это будет гигантская резня, память о которой останется в веках, как память о монгольской резне. Другие арабские руководители, арабская печать и радио неистовствовали примерно в тех же выражениях в ответ на решение ООН о разделе Палестины. 1 декабря 1947 года, на завтра после принятия резолюции ООН, Доктор Халидиев, возглавлявший арабский исполнительный комитет в Палестине, провозгласил генеральную забастовку, в ходе которой разъярённая чернь бросилась грабить всё и вся. Они ворвались в еврейские торговые кварталы Иерусалима, грабили и жгли на глазах у британских войск, не принимавших никаких мер. В Алеппо, Вадане, по всему арабскому миру такие же банды врывались с вожаками во главе в еврейские кварталы и гетто убивая мужчин, глумясь над женщинами и грабя всё, что попадало под руку. Вместо того, чтобы создать международные полицейские силы, которые бы уждали бы грамил, Объединённые Нации ограничились созданием комитетов и бесконечными разговорами. Создавалось впечатление, что они в самом деле верили, будто раздела можно будет добиться без единого выстрела. Евреи были больше не реалистами. Правда, было достигнуто законное и бесповоротное основание для создания независимого еврейского государства. Но если евреи намеревались провозгласить независимость своего государства после вывода британских войск из Палестины, им придется выдержать самим натиск арабских орд. Мог ли народ, насчитывающий всего лишь полмиллиона душ, к тому же плохо вооруженный, устоять против ярости 50 миллионов арабов? Им ведь придется иметь дело... с армиями всех арабских государств. Хаим Вейцман занялся мобилизацией сионистов всего мира на сбор средств для покупки оружия. Барак Бен-Канана стал соблеэк-саксеси, чтобы в качестве главы еврейской делегации драться за каждый пункт проекта раздела, а за одну из котел оружия. Теперь встал вопрос, провозгласят ли евреи свою независимость. Арабы не намеревались ждать до мая чтобы получить ответ на этот вопрос. Хотя они и сдерживали свои армии, но они принялись создавать всевозможные армии освобождения, состоявшие якобы из добровольцев и доставляли горы оружия палестинским арабам. Хаджи Минер Хусейни, бывший слуга нацистов, снова оказался у дел. Он разбил свой штаб в Дамаске, деньги для палестинских добровольцев помогали у всего арабского населения Ближнего Востока. Ковуки, разбойник с большой дороги, который находился на службе у муфтия во время беспорядков 36-39 годов, был снова возведён в чин генералиссимуса. Ковуки пришлось бежать из Ирака, когда была раскрыта его роль в заговоре, имевшем целью сдать Ирак гитлеровцам. Он провёл годы войны в Германии, женился там и только благодаря покровительству англичан его как и самого муфтия не судили как военного преступника. Легенты Кавуки облазали все злачные места Дамаска, Бейрута и Багдада, мобилизуя там подонков, воров, убийц, разбойников с большой дороги, контрабандистов, промышляющих наркотиками и живым товаром. И всё это сборище он красочно назвал войсками Ярмука в честь победы, одержанной арабами в этой реки столетия назад. Этих добровольцев Кавуки обучали другие добровольцы, офицеры сирийской армии. То часы эти вооружённые бандиты начали просачиваться через ливанскую, сирийскую и иорданскую границы в арабские сёла Палестины. В качестве главной базы они выбрали город Наблус, расположенный в Самарии, в местности, населённой преимущественно арабами к северу от Иерусалима. Тем временем евреи по-прежнему остро нуждались в оружии. Англичане продолжали блокировать палестинское побережье. Они даже отказывали во въезде иммигрантам, содержавшимся в лагерях на Кипре, где агенты Али и Бет проводили военное обучение усиленными темпами. Агенты Ишува рыскали по всему миру, отчаянно пытаясь достать оружие. И тут евреям был нанесен страшный удар. Соединенные Штаты Америки наложили эмбарго на поставку оружия всему Ближнему Востоку. Эта эмбарго, напоминавшая бойкот республиканской Испании, боровшейся против Муссолини и Гитлера, в действительности оказывала арабам неоценимую услугу, так как оружие они могли достать сколько угодно. Когда фронты определились, еврейский национальный совет оказался перед печальным фактом. В его распоряжении был в сущности один только пальмах, насчитывавший примерно 4 тысячи хорошо обученных и вооруженных бойцов. Макавеи могли поставить под дружью ещё 1000, но рассчитывать на них можно было только частично.